Третий раз за этот день. Долгий-долгий день. Кэймакол подошла к телефону. На этот раз она пошла дальше, чем в двух первых случаях. На этот раз подождала, пока на другом конце провода снимут трубку, и сочный голос ирландского копа произнесет Полицейский участок на шестой улице, сержант О Бэнон, чем я могу вам помочь? А уж потом положила трубку. Все у тебя получается, Господи, да, к восьмому или девятому разу ты соберешься с духом и назовешь ему свое имя. Она прошла на кухню и налила себе виски с содовой. Виски – капельку, содовой остальное. Хотя знала, что после Дарвона, Дарвон – сильное, более утоляющее, отпускается только по рецепту, употреблять спиртное не рекомендуется. Она вспомнила строчки из песни, которую частенько распевали в студенческих кофейнях ее молодости. «Голову виски залей, на наполни живот, доктор мне скажет, помрешь? Знать бы только, когда!» И весело расхохоталась. За стойкой бара висело зеркало. Кей глянула на свое отражение и разом перестала смеяться. «Кто эта женщина?» Один глаз чуть ли не полностью заплыл. «Кто это?» Избитая женщина, нос того же цвета, что и у пьяницы, который тридцать или больше лет посещал злачные места, да еще и распухший до да безобразия. Кто эта избитая женщина, которая выглядит точно так же, как те женщины, которые все-таки добредают до шелтера? Шелтер – убежище для женщин, подвергшийся домашнему насилию. Если они достаточно напуганы или достаточно храбры или просто в ярости, Решив бросить мужчину, избивающего ее, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год. Зигзагообразный порез на щеке. Кто она, дорогуша Кей? Одна рука на перевязи. Кто? Это ты? Неужели это ты? Это она, Мисс Америка, пропела Кей. и ей хотелось, чтобы голос звучал грубо и цинично, но он дал петуха на седьмом слоге и сломался на восьмом. И не грубый это был голос, а испуганный. О чем кое прекрасно знала. Ей приходилось пугаться раньше, а потом удавалось преодолеть страх, но она чувствовала, что на сей раз преодоление потребует очень много времени. В маленькой палате, примыкающей к приемному отделению больницы, Сестры милосердия, которая находилась в полумиле от дома Кей, ею занимался молодой и симпатичный доктор. При других обстоятельствах она могла бы от нечего делать или с куда большей заинтересованностью подумать о том, чтобы пригласить его домой на первоклассный секс-курс. Но в тот момент сексуального возбуждения не испытывала. Боль не способствовала сексуальному возбуждению. как и страх. Фамилия его была Геффин, и плевать она хотела на его пристальный взгляд. Он прошелся к раковине с белым бумажным стаканчиком, наполовину наполнил его водой, поставил на стол, достал из ящика стола пачку сигарет, предложил Кей. Она взяла одну, и он дал ей прикурить. Ему пришлось секунду-другую гоняться огоньком спички за кончиком сигареты, потому что рука ее дрожала. Спичку он бросил в стаканчик с водой. Зашипев, она погасла. Прекрасная привычка, так? Оральная фиксация – одно из объяснений этой вредной привычки. Курят те, кого в младенчестве не докормили грудью. Ответила Кэй. Он кивнул. Последовала долгая пауза. Врач продолжал смотреть на нее. У нее сложилось впечатление, что он ждал, когда жена заплачет. Ее это разозлило, потому что слезы уже подступали к глазам. Она терпеть не могла, когда кто-то, тем более мужчина, предугадывает ее эмоциональную реакцию. «Бойфренд?» – наконец спросил он. «Я бы предпочла об этом не говорить». Что ж, он курил и смотрел на нее. «Ваша мама не говорила вам, что это невежливо – таращиться на людей?» Она хотела задать вопрос с вызовом, но прозвучал он как мольба. «Перестаньте на меня смотреть, я знаю, как выгляжу, я видела!» За этой мыслью последовала другая. Она подозревала, что с ее подругой Беверли такое случалось не единожды, и наибольший вред кулаки мужчины причиняли как раз не телу, вызывая, если можно так сказать, внутридушевное кровотечение. Она знала, как выглядит, да. Хуже того, знала, что чувствует. Она боялась, а страх — отвратительное чувство. «Я скажу вам это только один раз», — произнес Геффин тихо и доброжелательно. Когда я работаю в приемном отделении, если выпадает моя очередь дежурить, я принимаю порядка двадцати избитых женщин в неделю. Интерны принимают на два десятка больше. Поэтому, смотрите, телефонный аппарат прямо на столе. Звонок за мой счет. Вы звоните на шестую улицу, называете им ваше имя и адрес, говорите, что случилось и кто это сделал. Потом кладете трубку, я достаю бутылку бурбона, которую держу в этом шкафу, исключительно для медицинских целей вы понимаете и мы за это выпьем потому что я считаю и это мое личное мнение что есть только одна форма жизни более низшая чем мужчина избивающий женщину и это крыса больная сифилисом кей кисло улыбнулась я оценю ваше предложение но откажусь пока — Хорошо, — пожал плечами врач, — когда придете домой, внимательно посмотрите на себя в зеркало мисс Маккол. Уж не знаю, кто, но отделал он вас прилично. Тут она заплакала, ничего не смогла с собой поделать. Том Роган позвонил около полудня на следующий день после того, как она посадила Беверли в автобус, чтобы узнать, когда Кей последний раз общалась с его женой. Голос звучал спокойно, благоразумно, в нем не слышалось раздражения. Кэй ответила, что не видела Беверли почти две недели. Том поблагодарил и положил трубку. Около часа дня раздался дверной звонок. Кэй, она работала в кабинете, подошла к двери. «Кто там?» «Из цветочного магазина Креджина, мэм», — ответил пронзительный голос. И по глупости она не поняла, что это Том заговорил фальцетом. По глупости она поверила, что Том может так легко сдаться. По глупости сняла цепочку, прежде чем открыть дверь. Он шагнул через порог, и она успела произнести «вон изма», прежде чем невесть откуда взявшийся кулак Тома ударил ей в правый глаз, закрыв его и прострелив голову болью. Кей отлетела в прихожую, по пути хватаясь, за что попала, чтобы устоять на ногах. Ваза с узким горлом под одну розу упала на плитки пола и разлетелась в дребезги. Повалилась вешалка, упала и Кэй. Том закрыл за собой дверь и направился к ней. — Убирайся отсюда! — прокричала она. — Как только ты скажешь мне, где она! — ответил Том, пересекая прихожую. Кэй отметила, что и Том выглядит неважно, если на то пошло выглядит ужасно, и ее это очень порадовало. Что бы ни делал Том с Беф, по всему выходило, что Беф с ним рассчиталась. Во всяком случае, целый день ему пришлось пролежать, и все равно, судя по внешнему виду, больница по нему плакала. Но еще он выглядел и очень злобным, просто разъяренным. Кэй поднялась и попятилась, не отрывая от него глаз, как смотрит на дикого зверя, вырвавшегося из клетки. «Я сказала тебе, что не видела ее, это правда, а теперь выметайся отсюда, пока я не вызвала полицию». «Ты ее видела». Его распухшие губы попытались растянуться в улыбке. Она заметила, что с его зубами творится неладное, от некоторых передних остались только жалкие обломки. «Я тебе позвонил, сказал, что не знаю, где Беф. Ты ответила, что не видела ее две недели. Не задала ни единого вопроса, даже не сказала, что так тебе и надо, хотя я чертовски хорошо знаю, как ты меня ненавидишь». «Так где она, ты, тупая манда, скажи мне?» Кэй повернулась и побежала к дальней стене прихожей, чтобы проскочить сдвижные двери в гостиную, сдвинуть их и закрыть на врезной замок поворотом барашка. До дверей она добежала первой, он хромал. Но двери сдвинуть не успела, Том успел поставить плечо между створками, а потом резко распахнул их. Она повернулась, чтобы бежать дальше. Он схватил ее за платье и дернул на себя, оторвав всю спину до талии. — Это платье сшила твоя жена говнюк, — успела подумать она, а потом Том развернул ее лицом к себе. — Где она? Кейп скинул руку и залепила ему оприуху. Голова Тома откинулась назад, и с пореза на левой щеке вновь потекла кровь. Он схватил Кейс за волосы и насадил ее лицо на свой кулак. Кейп показалось, что нос просто взорвался. Она закричала, вдохнула, чтобы закричать вновь, и закашлялась собственной кровью. Ее охватил дикий ужас. Такого ужаса она не испытывала за всю свою жизнь. Этот обезумевший сукин сын собирался ее убить. Она кричала, она кричала, а потом его кулак вонзился ей в живот, вышибив из нее весь воздух, и теперь она могла только раскрывать рот». На мгновение она даже подумала, что сейчас задохнется. — Где она? — Кэй покачала головой. — Не видела ее! — Прохрипела она. — Полиция! Ты сядешь в тюрьму, Гафнюк. Он поднял ее на ноги, и она почувствовала, как в плече что-то надломилось. Снова боль такая сильная, что Кэй замутила. Том ее развернул. по-прежнему держа за руку, загнув ей за спину, и Кэй прикусила губу, давая себе слово, что больше не закричит. «Где она?» — Кэй покачала головой. Он дернул ее руку, дернул с такой силой, что сам хрюкнул. Она почувствовала его дыхание на своем ухе, почувствовала, как ее правый кулак ударил о ее левую лопатку и снова закричала, потому что в плече что-то надломилось еще сильнее. — Где она? — Знаю. — Что? — Я не знаю. Он ее отпустил и толкнул. Кей, рыдая, упала на пол, из носа текли сопли и кровь. Раздался почти музыкальный звон, и, оглянувшись, Кей увидела склонившегося над ней Тома. Он разбил еще одну вазу, на этот раз из Утерфордовского хрусталя. Утерфорд, город на юге Ирландии, славящийся своим хрусталем. Ваза он держал за основание, а зазубренный скол находился в нескольких дюймах от ее лица. Она, как и загипнотизированная, уставилась на острия. — Вот что я тебе скажу. Слова вылетали между вдохами и струями теплого воздуха. — Ты сейчас говоришь мне, куда она поехала. Или тебе придется собирать лицо с пола? У тебя есть три секунды, может, меньше. Когда я злюсь, время для меня идет быстрее. Мое лицо, — подумала она, — и эта мысль заставила сдаться или, если угодно, сломала ее. Мысль о том, что этот монстр изрежет ее лицо розочкой из Уотерфордовской вазы. Она поехала домой. С губкой, сорвалось рыдание. В родной город Дерри. Город называется Дерри в штате Мэн. Как поехала? На автобусе до Милуоки оттуда собиралась лететь. Паршивая, вонючая, блядь! Воскликнул Том, вставая. Прошелся по гостиной, вцепившись руками в волосы и без того торчащие во все стороны. Таманда, это, блядь, это похотливая сука! Он взял изящную деревянную скульптуру, мужчину и женщину, занимающихся любовью, которую Кей купил еще в двадцать два года и запустил в камин, где она разлетелась в щепки. Глянул на свое отражение в зеркале над камином, постоял с широко раскрытыми глазами, будто смотрел на призрак, достал что-то из кармана пиджака, в котором пришел, и она увидела, Не без удивления, что это книга в карманного формата. На лицевой стороне буквы из красной фольги складывались в название «Черная стремнина». Картинка изображала нескольких молодых людей, стоящих на высоком обрыве над рекой.